Глава тридцать восьмая. Анастасия сидела в деревянном кресле, словно на троне, наслаждаясь ароматным обжигающим напитком. Ночь близилась к завершению, но горизонт еще только планировал зажечься красной волной. Сделав очередной глоток, девушка полезла в карман. «Что ж тебя так заинтересовало?» Она достала стеклянный шар и пыталась разглядеть его в жадном свете ржавого светила. «Я видела тебя. Ты был у льва, и ты не представлял для него никакой ценности. Зачем же немец тебя украл, не подскажешь?» Настя провернула шар, и он засветился кроваво-красным. Его было отчетливо видно. Он имел цвет, но не имел свечения. Он не подсвечивал даже пальцы, держащие его. «Как интересно!» Красный цвет сферы напоминал кровь, и девушка вспомнила, как пару часов назад отмывала ту земку. Все вокруг нее задрожало, закружилось, словно вокруг перестало существовать все, кроме кровавого шара. «Аме ход на учаки», — произнесла лиса. «Настя! Уча!» Настя слышала ее отчетливо, но не могла поверить в происходящее, так как все это уже произошло. «Иди ко мне! Иди!» — произнесла она и, взяв аптечку, поднялась с кресла. «Ты его там что, четвертовала? Кровищи столько!» «Та Уча!» «Да знаю я, знаю. Пойдем, для начала я тебя обмою, потом глянем, что с раной». Все вновь задрожало, и Настя вновь восседала на своем троне с каменным кубком в одной руке и кровавым шаром в другой. «Ах, вот и на что! Очень интересно!» Девушка сделала еще глоток, вновь посмотрела на сферу, и та играла переливами от яркого до темно-бордового. «Нужно было дать ей успокоительное, не только...» Все дрогнуло. На этот раз переход произошел ощутимо быстрее. «Аныход на учаки!» — произнесла лиса. «Настя-уча, иди ко мне! Иди!» «Не понимаю, не понимаю!» — повторял пионер. «Ты остановил на напыль, и мы впустую потратили всю ночь...» «За это время они бы освободили проход, а теперь мы проведем здесь еще один день. Впрочем, у меня времени много, спешка ни к чему». «Ладно тебе угомонись», — ответил Лев. «Кстати, ты не думал, а что если там будут еще запертые двери? В пирамиде озера было много дверей». «Откроем их все», — ответил парень и повысил голос. Но «Ну так ты пустишь меня?» «Ты это кому?» Пионер, солнце взошло? Да, довольно высоко. Отлично. Ты нуждалась в солнечном свете, ты получила его. Теперь пропусти меня, мне нужно убедиться, что мы будем в безопасности. Лев Николаевич, строго прозвучал динамик телефона. Я очень переживаю о твоем психологическом здоровье. Вполне возможно, я вчера своими словами довел тебя до нервного срыва, но пару сеансов терапии, и мы вернем все, как было. «Нет у меня никакого срыва, не переживай. Сейчас сам все увидишь. Наверное». «Ну так что?» В стене щелкнула Дверь, более неудерживаемая неведомой силой, на несколько миллиметров выдвинулась из стены. «Какой странный энергетический импульс. Что это было? Честно говоря, понятия не имею. Но если верить Лисе, то это местная ведьма». «Ну уж нет». Энергия явно родственна живым кристаллам. Очень интересно. Мы еще не сталкивались ни с чем подобным. Возможно, это и есть. Пионер замолк и тут же сменил мысль. Чего ждешь? Нужно осмотреться. Возможно, это что? Спросил парень. Что? Не знаю, но очень хочу выяснить. Давай топай. Странный ты, чугунная башка. Лев подцепил дверь, и она без малейшего сопротивления поддалась. Парень осветил фонарем путь. Это был широкий, метров три, коридор с низким потолком. Через десяток шагов он оканчивался точно такой же, как и в начале, дверью. Лев подошел и попытался ее отворить. «Попробуй попросить», — подсказал телефон. «Прошлый раз получилось. Там точно есть ментальные камни. Такие же, как в другой пирамиде?» «Очень похоже, но есть что-то другое, что-то сильнее». «Эй, пропусти меня! Мне нужно осмотреть все!» «Я сомневаюсь», — задрожали стены женским голосом. «Как странно», — протянул пионер. «Ты тоже ее слышал?» «Отчетливо». «Почему ты сомневаешься?» — глядя в потолок, спросил парень. «Не уверена, что должна тебя пустить». «Не уверена, что ты не желаешь мне навредить». «Клянусь тебе, у меня нет дурных мыслей на твой счет. Мне нужно узнать, что за дверью, узнать, не несет ли оно угрозу мне и моим друзьям». «За дверью я», — произнес голос. «А что насчет твоего друга? Его мысли так же чисты, как и твои?» «По поводу мыслей я не знаю», — ответил лев. но знаю, что сам он ничего не может сделать, так как не имеет для этого необходимых конечностей. Твой друг очень интересен. Мне таких встречать не доводилось. Впрочем, за столько времени многое могло измениться. Так что, ты откроешь дверь? Открою. Я тебе поверю. Поверю, что ты хочешь помочь. Но если ты меня обманешь, я буду вынуждена себя защитить». «Что ты имеешь в виду?» — насторожился парень. «Несовместимый с жизнью вред я тебе причиню, даже если слишком много сил на это будет потрачено». Лев не успел ответить. В стене вновь щелкнуло, и дверь отошла вперед. Легкий толчок заставил ее распахнуться, словно она изготовлена не из камня, а из бумаги. «Какая красота!» — прозвучали динамики пионера. Это была комната-сфера, диаметром около семи метров, идеальный круглый шар с отполированными стенами. Длинным каменным языком от двери к центру тянулся узкий мостик с черным цилиндром на окончании, на котором находился прозрачный, сверкающий тусклыми зелеными огнями шар. Парень неуверенно шагнул вперед, осматривая зеркально-гладкий камень вокруг. Подойдя к цилиндру, он увидел внутри шара медленно вращающийся черный диск с зелеными вкраплениями-светлячками. «Точно такой диск, как в первой пирамиде», — произнес Лев и протянул руку. «Стой!» — крикнул пионер. «Стой!» — вторил гаджету голос пирамиды. «Это мое ментальное автономное ядро. Не советую ко мне прикасаться, если не желаешь пострадать». Ага. Убрал руку гость. «Ментальное программирование кристаллов», — произнес пионер. «Это невозможно вообразить никакой электроники. Боюсь даже представить, кто создал это произведение искусства». «Вы огляделись?» — спросил голос. «Мне не по себе, когда здесь кто-либо находится». «Пожалуй, да», — кивнул гость и покинул комнату. Как только он переступил порог, дверь позади тут же захлопнулась. «Ты уже видел такой диск? Так ты говорил?» — прозвучал голос, заставив потолок просыпаться пылью. «Да, в другой пирамиде я нашел его. Только он не светился. Жаль. Мы вдвоем на этой планете оставались. Я давно перестала ее ощущать. Надеялась, что она выжила, что мне просто недостает сил, чтобы чувствовать». «Ты умеешь скорбеть?» — спросил пионер. «Ты обещал мне помочь!» Не отвечая на поставленный вопрос, произнес голос. «Дверь не заперта. Главное, не задерживайтесь. У меня мало сил осталось». «Ты могла бы ответить?» «Она могла бы», — перебил парня гаджет. «Но потом. А сейчас нам пора». «Но мы, Лев, прошу!» — повысил громкость пионер. «Пойдем отсюда». Челнок плыл над землей как всегда на предельной скорости. Лев пытался сохранять бдительность, но все его мысли остались там в каменном многовековом строении. Нам столько нужно узнать, обратился парень к лежавшему на панели телефону. Неужели тебе совсем не интересно Очень задумчиво протянул тот. Ты даже не попытался что-либо выяснить нужно было задать тысячу вопросов, а потом еще столько же. Ей сейчас больно, и тот факт, что я молчал, не означает, что я бездействовал. Но, как это странно, ей было больно». «Ты о чем?» «Прости, Лев Николаевич, мне нужно подумать, и тебе советую заняться тем же». «Я все равно не полностью понимаю. Ты говорил о программировании, то есть ты знаешь ее происхождение?» «Но пионер не ответил». Парень вслух рассуждал о происходящем и атаковал гаджет вопросами, но ни на третий раз, ни на двадцать третий он не услышал ни ответа, ни любой другой реакции.